Глава 3. В предыдущем разделе намечен у биологический и социальный момент проблемы. Теперь рассмотрим столь же кратко её физиологическую сторону. Даже самые элементарные опыты с изолированными рефлексами наталкиваются на проблему координации рефлексов или перехода их поведения. Выше упомянуто было мимоходом о том, что любой опыт Павлова уже предполагает так Предварительно организованное поведение собаки, чтобы замкнулось в столкновении рефлексов, единственная нужная связь. Павлову же пришлось в 1950 году формировать некоторые более сложные рефлексы собаки. Не раз он указывает на возникавшую в процессе опытов столкновение двух разных рефлексов. При этом результаты не всегда бывают одинаковые. В одном случае рассказывается об усилении пищевого рефлекса одновременно с сторожевым, в другом о победе пищевого над сторожевым. Два рефлекса представляют буквально как бы две чаши весов, говорит Павлов по этому поводу. Он не закрывает глаза на необычайную сложность протекания рефлекса. Если уделить внимание, говорит он, что данный рефлекс на внешнее раздражение не только ограничивается и регулируется другим внешним одновременным рефлекторным актом, но и массою внутренних рефлексов, а также действием всевозможных внутренних раздражителей, химических, термических и так далее, как на разные отделы центральной нервной системы, так и непосредственно на самые рабочие тканевые элементы, то таким представлением была бы захвачена вся реальная сложность рефлекторных ответных явлений. Смотри, там же страницу 190. Основной принцип координации рефлексов, как он выяснен в исследованиях Чэлза Шэринктона, заключается в борьбе различных групп рецепторов за общее двигательное поле. Дело в том, что приносящих нейронов в нервной системе намного больше, чем отводящих. Поэтому каждый двигательный нейрон находится в рефлекторной связи не только с одним рецептором, но со многими, вероятно, со всеми. В организме всегда возникает борьба за общее двигательное поле. за обладанием одним рабочим органом между различными рецепторами. Исход этой борьбы зависит от очень сложных и многообразных причин. Таким образом, выясняется, что всякая осуществлённая реакция, всякий победивший рефлекс возникает после борьбы, после конфликта в так называемом пункте коллизии. Чарльз Шейнктон, 1912 год. Поведение есть система победивших реакций. При нормальных условиях, говорит Швиннгтон, если оставить в стороне вопросы сознания, всё поведение животного складывается из последовательных переходов в конечном уполе то к одной группе рефлексов, то к другой. Другими словами, всё поведение есть ни на минуту неутихающая борьба Есть все основания предположить, что одна из важнейших функций головного мозга именно в том и заключается, чтобы устанавливать координацию между рефлексами, исходящими из отдаленных точек, благодаря чему нервная система интегрируется до целостного индивида. Координирующий механизм общего двигательного поля служит, по мнению Шевингтона, «Антон». Основой к нейропсихического процесса внимания. Благодаря этому принципу в каждый момент создаётся единство действия, а это в свою очередь служит основой понятия личности. Таким образом, создание единства личности составляет задачу нервной системы, утверждает Шеренгтон. Рефлекс представляется до интегральной реакцией организма. Каждую мышцу при этом Каждый рабочий орган приходится рассматривать как, кавычки, чек на предъявителя, которым может овладеть любая группа рецепторов. Там же страница 23. Общее представление о нервной системе прекрасно выясняется из сравнения. Система рецепторов относится к системе выносящих путей, как широкое верхнее отверстие воронки к ее выходному отверстию. Но каждый рецептор стоит в связи не с одним, а со многими. Может быть, со всеми выносящими волокнами. Конечно, связь эта бывает различной прочности. Поэтому, продолжая наше сравнение с воронкой, нужно сказать, что всякая нервная система представляет собой воронку, одно отверстие которой в пятеро шире у другого. Внутри этой воронки... расположены рецепторы, которые тоже представляют собой воронки, широкое отверстие которых повернуто к выходному концу общей воронки и покрывает его целиком. Смотри там же страницу 56-ю. Павлов в 1950 году сравнивает большие полушария головного мозга с телефонной станцией, Здесь замыкаются новые временные связи между элементами среды и отдельными реакциями. Гораздо больше, чем телефонную станцию, наша нервная система напоминает узкие двери в каком-либо большом здании, в которые в панике устремилась многотысячная толпа. В двери могут пройти только несколько человек. Прошедшие благополучно немногие из тысячи погибших отиснённых Это ближе передаёт тот катастрофический характер борьбы динамического и диалектического процесса между миром и человеком и внутри человека, который называется поведение. Из этого естественно следуют два положения, нужные для правильной постановки вопроса о сознании как механизме поведения. Первое: Мир как бы вливается в широкое отверстие воронки тысячами раздражителей, влечений, зовов. Внутри воронки идёт непрестанная борьба, столкновение. Все возбуждения вытекают из узкого отверстия в виде ответных реакций организма в сильно уменьшённом количестве. Осуществлявшееся поведение есть ничтожная доля возможного. Человек всякую минуту полон не осуществившихся возможностей. Если не осуществившиеся возможности нашего поведения, эта разность между широкими и узкими отверстиями воронки есть совершеннейшая реальность. Такая же, как и восторжествовавшие реакции, потому что все соответствующие им три момента реакции на лицо. Это не осуществивленное поведение при сколько-нибудь сложном строении конечного общего плана и при сложных рефлексах Мышцы имеют чрезвычайно разнообразные формы. В сложных рефлексах рефлекторные дуги иногда аллеируются по отношению к одной части общего поля и борются друг с другом в отношении к другой его части. Чарльз Шейнтон, 1912 год, страница 26. Таким образом, реакция может остаться наполовину несуществилённой или осуществлённой в некоторые какие росли определённые свои части. Второе. Много говорящее чрезвычайно сложному равновесию, устанавливаемому в нервной системе сложнейшей борьбы рефлексов, нужна часто совершенно незначительная сила нового раздражителя, который решил бы исход борьбы. Так в сложной системе борющихся сил и ничтожная новая сила может определить собой результат и направление равнодействующей. В большой войне И маленькое государство, присоединившись к одной из сторон, может решить победу и сражение. Это значит, что легко можно себе представить, как незначительные сами по себе реакции, даже малоприметные, могут оказаться руководящими в зависимости от конъюнктуры в том пункте коллизии, в который они вступают.